Звёздный час Фабиана На следующее утро Койерапу позвал к себе Фабиана и показал ему пришедший ночью телекс. Рудольфа приказал немедленно оформить Фабиану документы для поездки в Америку, Париж и, на всякий случай, на Тайвань. Одновременно Коэрапу вручил ему другой, зашифрованный телекс – Фабиан никогда не говорил с шефом об этом прямо, но он догадался, как его расшифровать. Была одна книга, которую они с шефом оба любили. «Взлет и падение Третьего Рейха» Вильяма Эл Ширера. Фабиан вызвал Петера и поехал домой за книгой. То, что нужно. Послание было следующим. «Милый Фабиан, Следуй за мной как можно скорее. Ты здесь сейчас нужен. Готовься к долгому отсутствию, потому что мы вернемся домой не раньше, чем Эстония будет принята миром. Это может продлиться несколько месяцев. Денег возьми как можно больше. Одежда должна быть парадная, в любом случае темные носки. Нужен большой эстонский флаг, у входа в отель и два маленьких для автомобилей. Также привези в качестве подарков для глав государств несколько калевипоигов с деревянными мечами или несколько плачущих линт. Встретимся в аэропорту Кеннеди у выхода. Твой шеф. Постскриптум. Как приятно не есть пищевое мыло. Хотя, по правде говоря, я даже немного по нему соскучился. Фабиан пытался разгадать, почему Рудольфа дал такое распоряжение. Как-то не верилось, что он там ужасно нужен. По-видимому, это была очередная импровизация шефа, если не сказать каприз. Надо было подчиниться что Фабиан и сделал на этот раз с радостью. — Ты летишь послезавтра, — сказал Койерапу.